125. Февраль 25. -е. Начались вести оттуда. Некоторые произносят слова для показа. Никогда ничего не признаем, делаемое для показа. Видел во сне деду, поцеловал его руку за столом и стал торопиться показать ему свою тетрадь и проснулся. Звон слабый, в полдень и утром радостное Были звезды, звездочки на одном письме, а Нинка — целое пламя.